А когда выползал наверх, на землю давно уже спустилась ночь, и все его родные крепко спят в мягком, высланном мхом гнездышке, которое охотники называют котлом. Мать ворчит, когда он устраивается у нее под бочком. и продяжка! Или шатается по ночам. Впрочем, на более строгий выговор Фирю Зинхина не способна,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 Но верх ловкости он проявил, когда однажды ему удалось под самым носом у мамаши Фрида Зимхен сапать излишнюю любопытную мышку. Да давай пищать, а мама сердито фыркнула, ей самой хотелось полакомиться мышью. Но сынок и не думал уступать, он уплетал добычу за обе щеки, с наслаждением похрюкивая. Прискорбно, но ну и в эту первую ночную прогулку случилась беда. Покуда небольшое барсучье семейство мирно брело по лесу в поисках пищи, от старого бока отделилась огромная тень. Зашуршали крылья, два огромных глаза сверкнули жуткой зеленью, и большая сова опустилась прямо на бурсуков. Закрыв глаза, дети прижались к земле и притворились мертвыми, а зинхин Зинхен — Фырканьем и шипеньем бросилась на крылатую злодейку, стараясь схватить ее зубами. Но тщетно, сова уже взнула вверх, хотя Фридрих и пищал у нее в когтях. На этот раз мама Фриды Зинфин очень огорчилась. Она заметила, что у нее вместо много, то есть трех детей, осталось только двое Фридолины и Фридерика.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 Бурсуки с превеликим удовольствием уплели пять еще слепых зайчат, несмотря на то, что заячья мама защищала их со смелостью и отчаяния и наделила Фридезинхен целым градом пощечин. Но ведь бурсуков хорошо защищает их шубка и толстый слой сала. Зато нос свой они очень берегут. Сильный удар по носу может на месте уложить бурсука. Когда ночь выпадала темная, и луна не светила. Или еще лучше, когда чуть накрапывал дождь, Фридезенхен отваживалась с детьми покинуть лес, выйти в поле и навестить огороды по соседству с домами, где жили люди. Вообще-то барсуки терпеть не могут очень неприятного для них человеческого запаха. Они избегают близости